Глава 27. -я. Великий флот Флайер, на котором мы летели, имел такую же скорость, как и большие корабли противника. Но патрульный корабль был быстрее и постепенно догонял нас. Беглый обзор оборудования корабля показал, что из вооружения здесь есть ружья и две пушки в передней и задней частях флайера. Все они стреляли обычными снарядами, давно уже применявшимися на барсуме. Любое попадание в жизненно важную часть корабля может стать для него роковым. И я был уверен, что как только патруль приблизится на расстояние выстрела, он откроет огонь. Я вышел на палубу, поняв, что наш обман не удался, и встал возле Урраджа, приказав ему включить самую большую скорость. — Скорость на пределе, — ответил Уррадж, — однако они нас догоняют, но я не думаю, что... то нам нужно беспокоиться. Я заметил, что корпус корабля бронированный, ведь это личный флайер принца, так что нас может вывести из строя только прямое попадание в пульт управления. В противном случае им придется приблизиться и взять нас на абордаж. Но с имеющимся огнестрельным оружием мы можем не допустить этого. Джанай и баб Тоже поднялись на палубу, и мы смотрели на догоняющий нас патрульный корабль. «Они начинают стрелять?» — сказала Джанай. «Пока снаряды не долетают», — заметил баб -таб. «Но скоро они приблизятся», — сказал я. Я приказал Джанай и баб спуститься вниз, чтобы зря не рисковать. Когда мы будем на расстоянии выстрела из винтовки, я позову тебя, Баб-Тап. Так что тогда поднимайся и захвати с собой несколько винтовок». Я пошел к пушке, тщательно прицелился. Их снаряд разорвался в непосредственной близости от нас. Тогда я тоже выстрелил. «Прекрасно!» — крикнула Джанай. «Ты попал с первого раза!» Я оглянулся и увидел Джанай и баб Таба. Правда, они укрывались за щитом орудия, но все равно это было опасно. Они не могли оставаться внизу, когда здесь шел бой. Баб-таб все-таки сбегал вниз и принес винтовки и много патронов. Мой выстрел, к сожалению, не причинил особого вреда кораблю преследователей. Он даже не замедлил скорость». Теперь патруль стал обходить нас справа с очередным намерением пойти на бордаж И я, и они непрерывно вели огонь. Снаряды рвались то тут, то там. Я предупредил ураджа Ур чтобы он вел корабль, не поворачиваясь кормой. В этом случае мы не представляли для преследователей удобную мишень. Но тогда нам пришлось бы описывать дугу, И большие корабли смогли бы приблизиться к нам, а это означало верную гибель или плен. Гонка продолжалась, хотя Амхор остался далеко позади. Под нами простирались долины, как когда-то бывшие дном моря. В этих пустынях теперь жили только дикие племена зеленых кочевников. Патрульный корабль шел одним с нами курсом. И большие корабли тоже подтягивались понемногу. Значит, их скорость все же была выше, чем у нас. Патруль прекратил стрельбу и просигналил, чтобы мы сдавались. Вместо ответа Баб-Тап и я повернули носовую и кормовую пушки к ним. Они снова открыли огонь, стреляя из всех орудий. Я затащил Джанай за орудийный щит. Но Баб-Табу не повезло, он внезапно выпрямился во весь рост и рухнул за борт флайера. Мне было жаль его, не только потому, что наши силы существенно сократились, но потому, что он был верный товарищ и хороший боец. Однако он погиб, а оплакивать его было некогда. Он умер, но он все равно хотел умереть в бою. И тело его теперь лежит там, где он хотел бы лежать, На мягкой перине желтого мха на дне высохшего моря. Снаряды ударяли в броню на бортах, Оборудийный щит не нанося нам вреда. рубка управления тоже была надежно защищена. Мы были в безопасности под защитой крепкой брони, Но долго ли она выдержит? Все-таки постоянная бомбардировка должна ослабить металл. Я крикнул ур чтобы тот поднялся выше. Стреляя сверху, мы могли бы вывести патрульный корабль из строя. Наш флайер стал подниматься, и вдруг ур показал вперед. Я посмотрел, и у меня захватило дух. Высоко в небе к нам приближался большой флот военных кораблей. Я не заметил их раньше, потому что был занят боем с флайером противника. По количеству и размерам кораблей я понял, что это корабли не из Амхора. Но мы находились много ниже их, и поэтому я не мог разглядеть эмблемы, по которым можно было понять, откуда этот флот. Однако это и не важно. В чьи бы руки мы не попали, хуже, чем в Амхоре, нам не будет. Поэтому я приказал Урраджу держать курс на эти корабли. Вряд ли амхорцы будут стрелять, ведь они могут попасть в один из них. Тогда большие орудия военного флота уничтожат корабли амхорцев в мгновение ока. И действительно... Когда мы вышли на нужную позицию, патруль сразу прекратил стрельбу. Мы быстро приближались к передовому кораблю. Я уже видел воинов, которые стояли у бортов, глядя на нас. Когда мы подошли совсем близко, Урач ур крикнул с радостью «Это флот Гелиума!» И тогда я тоже заметил эмблемы на корабле. Который был совсем рядом. Сердце мое забилось от радости. Джанай теперь спасена. С корабля нас окликнули, спрашивая, кто мы. — Уррач из Хастера, подвар флота Гелиума, — ответил я. И два его друга, бежавшие из плена хоре Они приказали садиться на палубу. корабля и урач ур искусно выполнил маневр. через несколько секунд наш флайер стоял на палубе большого судна все офицеры и матросы удивленно смотрели на меня когда я спрыгнул на палубу и помог сойти джанай затем к нам присоединился урач ур тем временем омхорский патруль узнав эмблему флота быстро развернулся и помчался обратно. Скоро весь флотом хора повернул обратно в город. Они знали, что Ур-Радж из Гелиума и боялись возмездия за его пленение. Джанай, Ур-Радж я предстали перед командиром корабля. — Кто вы? — спросил офицер, указывая на нас. — Я друг Вардай, — ответил я. — А эту девушку зовут Джанай. Я преданно служил Джону Картеру, и он будет рад узнать, что я жив и здоров. Ты Тор-Дур-Бар? Тордурбар? Да, ответил я. А разве ты меня знаешь? Мы летим в Амхор, чтобы отыскать тебя и женай. Но как вы узнали, что мы находимся в Амхоре? Это просто. Джон Картер вёл флот в Морбус. Но, пролетая над Тонулианской топью, мы увидели красного человека, преследуемого дикарями. Их лодки уже догнали его, когда мы сбросили на них бомбу. Затем мы спустились и взяли человека на борт. Он сказал, что его зовут Ганхат, что он бежал из Мордуса. И когда Джон Картер стал расспрашивать его о вас... Ганхат рассказал, что флайер из Амхора захватил тебя и женай Тогда Джон Картер приказал немедленно лететь в Амхор, чтобы освободить вас. — Да, прибыли вы вовремя, — сказал я. Джон Картер и Ра остались живы. — Да, они на борту рузара я всегда гордился тем что могу сдерживать свои эмоции, но услышав что джон картер и роста вас живы я чуть не упал в обморок от радости такое со мной случилось впервые в жизни кончились долгие месяцы сомнений неуверенности тяжких раздумий, но я взял себя в руки и гордо поднял свою безобразную голову «Джон Картер и Ра Ставас живы!» на существует ли тело Вордая? А если существует, то в человеческих ли силах вдохнуть в него жизнь? Мою жизнь!